Концы и начало. Как-то через полгода после того дня я везла Гришуню из Москвы на своем новом желтом фиатике на территорию. У парня появились проблемы с зубами, они росли в кривь и в кость, как у Ирки, и ему ставили пластинки. Снова был июнь, было жарко и душно. Задумавшись, я гнала экипаж по трассе в одиночку. Охраны я не признавала. Не знаю, почему но на территорию я не свернула, а проехала к мосту в сторону города, свернула по берегу и добралась до Затона, того самого, откуда я когда-то уволокла моего Гришку. Он, конечно, ничего не помнил, но в Затоне ему понравилось. Здесь было много громадных ржавых металлических игрушек. Достоевский почти совсем притонул, нижняя палуба залила водой, но на верхнюю еще можно было пробраться. Мы и пробрались. Он занялся какими-то гайками и болтами, вывинчивая их из люка. А я села возле мостика, закурила и задумалась. Выходило так, что той прежней Елизаветы, что взошла на эту палубу всего год назад, больше нету. И многого такого, что случилось со мной даже недавно, тоже больше никогда не будет. Нирки Гороховой, которая весной отыскала меня, пыталась наезжать, и у которой я совершенно спокойно и деловито купила Гришку, За 35 тысяч долларов. Не Петьке Клицова, которого я в последний раз видела в подвале нашего загородного строения, когда он сидел привязанный к стулу с разбитым вдребезги лицом, и Чечерюкин выбивал из него то, что когда мы прибыли с Симсимом в Питер, именно Петро позвонил по какому-то телефону, номер которого ему дал наш добрейший и милый Кен. И, по всему судя... И первый случай тоже был его работой. Если бы не я, Кузьма Михайлович добил бы Клецова. Я тоже была не без греха и слишком заигралась с пятюней, так что, в конце концов, его просто вышвырнули с территории. Он все еще жив и, кажется, работает на бензоколонке на въезде в город. Официальное расследование по поводу Симсима вспыхнуло лишь на миг и вскоре было пригашено чьей-то умелой рукой. Похоже, за всем этим стоял лучший дружок Туманских, Кинжитаев. Но я ничего доказать бы не смогла, да мне бы и не дали, о чем меня и предупредил совершенно сникший Чичирюкин. Единственное, что было для Кена совершенно неприятной неожиданностью, то, что все, на что он рассчитывал наложить лапу, законно и официально было уже моим. Все, что я смогла сделать, предложиться к Саулу или Аксаулу, Аксакалу убираться ко всем чертям. Вышибло его из совета директоров и прочих структур, в чем мне поспособствовали наши главные офисники. Я сменила на территории всех, кроме цуя Чечерюкина и Элги, и даже отказалась от услуг Димки Телохрана. Самое смешное, что после смерти Туманского я уже ничего и никого не боялась. сим-сима мы похоронили на том же холме, что и его жену. Иногда я думаю, что если бы не они, меня бы не было. И до сих пор для меня еще остается много загадок насчет Нины Викентьевны, Симсима и их вместе. Чего-то я до сих пор не понимаю, не могу разглядеть. Они были первыми, и в них была совершенно бешеная энергия и напор, что сейчас, когда все более или менее устаканивается, кажется просто странным. А я? Что ж я? Я живу. И это уже очень много, если не все. Элга Карловна еще при мне, и иногда мы устраиваем бабскую пирушку и надираемся без свидетелей до отключки. Ей это надо, мне бывает тоже. Наш с дедом дом я пока у щекол и не отыграла. Но все идет к тому, что я не просто его отыграю, но вышибу ее из города навсегда. Теперь у меня мощная команда большая монета и имя, загородная резиденция, новая квартира в Москве и отдельно для Арины с Гришунькой, и, кажется, все идет как надо. Тогда откуда это дикое ощущение бесприютности, ожидание каких-то новых поворотов и странное чувство, что я не просто потеряла себя наглую и бесшабашную, и почти полная уверенность в том, что лучшее мое время было тогда, когда я не знала, что есть, где спать, куда идти. Моей крышей было небо, и я с полным основанием могла именовать себя бывшая девица и бомжиха Лизавета Басыргина. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.